Глава пятнадцатая Его чувства, её страхи. Мефия просто Янрин, иначе Миана Дорин. Утро наступало тягуче долго, с каждой склянкой вместе с солнечными всполохами красил а горизонт в более теплые тона, начиная с зеленого мутного цвета. Я ворочалась без сна всю ночь, потому как ожидала чего угодно, но только не одиночество в трюме. Сквозь бойницы для пушек видно было немного, однако мне хватило, чтобы впасть в уныние. Мы удалялись от Мефии и сейчас плыли к острову Эрагат, расположившемуся аккурат в центре треугольника власти эльфийских земель Мириэля, двенадцати королевств, одним из которых и был остров, собственно, далеких архипелагов Мефии. Ближе к утру, когда солнце показалось на добрых два пальца над водной гладью, Меня все-таки сморил сон. Я пролегла на смятую лежанку и отключилась. А когда проснулась, не поверила своим глазам. Моему взору открывался огромный дубовый стол, заваленный картами, прижатыми тяжелыми, раскрытыми на середине фолиантами, магическим компасом и хронометром. Рядышком стоял стул с высокой спинкой, зеленой мягкой обивкой и подлокотниками, и огромный шкаф с полстены. Двумя словами. Капитанская каюта. Проснулся? – спросил меня приятный голос. Все того же незнакомца, которого я не так давно лицезрело в штанах и с саблей. Его обладателя видно не было, ибо шторки свисали по бокам арки, закрывая весь обзор. Для устойчивости капитанскую кровать обычно встраивали в стену, уменьшая каюты мастеров, если таковые и вовсе имелись на корабле. Не веря в происходящее, я снова закрыла глаза и повернулась на бок, прижимаясь лицом к подушке. В нос ударил запах благовоний и свежести, а до застеленных простыней дарьян, несъедобная специя, довольно дорогое удовольствие, привозился исключительно для королевских особ, ибо остальные не могли себе его позволить. Да, сипло прохрипело мое горло, вопреки жгучему желанию промолчать. Ты голоден? Прилетел ко мне следующий вопрос, заставив вздрогнуть, ибо звучал он совсем близко. Есть немного, неуверенно ответила я, подползая к шторине, чтобы выглянуть из укрытия. Оказалось, капитанская каюта состояла из нескольких комнат, вторая из которых была распахнута, открывая взору целую книжную библиотеку и мастерскую чертежно-магического дела. Незнакомец стоял рядом с рулуком. эдаким подобием мольберта с натянутым полотном, и что-то на него наносил, двигая пальцами на небольшом расстоянии от холста. Жаль, с моей стороны картинку почти не было видно, только профиль капитана, руки и сам инструмент, стоящий боком ко мне. «Вы картограф?» Не удержалась я от уточнения, забыв о еде. Настолько занятие незнакомца выглядело заманчивым и привлекательным. Глаза мужчины светились магией. Губы растянулись в довольную улыбку. Я искатель сокровищ и одно уже нашел. Затем, отведя взгляд от пергамента, распятого на эдаком подобии алтаря со множеством пентаграмм, окольцованных рунами, он кивнул в сторону, обозначая направление для взгляда, прибавив: «Еда на столе, налетай, пока не остыла». Повернула голову туда, куда меня послали. Рядом с кроватью действительно обнаружился столик, да не простой, а с фигурной резьбой по королевскому дубу. Кощунственное сочетание лакированный поверхности столешницы и подноса с самой обычной корабельной едой: кашей, рыбой, квашенными овощами. Пожалуй, я составлю тебе компанию, Ян Рин, сделав ударение на последних словах. Этот, с небрежным пучком каштановых волос, оторвался от рулука, запечатал магический поток и направился в мою сторону. Поздно спохватившись, оглядела себя с плеч до согнутых колен, на которых я сидела. Вчерашняя одежда по-прежнему была на мне, да и безразмерная рубашка, висящая мешком, не раскрывала в зору ничего лишнего. Фух! Похоже, заметив меня смущенную и активно что-то вычисляющую в уме, моряк поспешил уверить: "Я тебя не трогал, боялся разбудить, применил левитацию. Рано я расслабилась. Его следующая осуждающая реплика заставила меня покраснеть до корней волос. Тебе следует помыться и перестать носить такую плотную одежду. Вот еще умник нашелся. Сам-то почему не одевается? Нудист половинчатый." А затем все-таки решил сгладить эффект. Да ладно, будет тебе дуться. Вальежно прошествовав по комнате в том же прикиде, что и вчера, Кеп подхватил своими длинными пальцами филе кетрарки и отправил его в рот, запрокинув голову. Этот рыбный любитель ничуть не стеснялся открывшегося вида на его высовнутый язык, зубы, небо. Давай ефть, прочавкал его рот, смущая меня еще больше. Еле-еле оторвала взгляд от его губ и отвела глаза в сторону, неуверенно промямлив: «Я могу поесть с командой». «Не, а». В голосе незнакомца неожиданно прозвучала сталь. Казалось бы, чего такого я спросила. А этот уже глазками сверкает. Так я гость или не гость? Потом, опомнившись, мой неизвестный кто, как ни в чем не бывало, миролюбиво произнес: «Я давно искал себе компанию». Не отказывай, пожалуйста, мне в этой милости. Мой взгляд нечаянно уперся в его голый торс и там и застрял. Погиб смертью храбрых. А моряк, по-видимому, хмыкнул и подхватил со стула тканевую рубаху с закатанными рукавами и, вопреки ожиданиям, незнакомец попросту накинул и завязал ее узлом на груди, естественно, обнажая моему взору манящие кубики пресса. Ты ешь или как? Донеслись до меня откуда-то издалека его слова, хотя стоял он все на том же месте. Довольная мина на лице незнакомца постепенно сползла возодаченную гримасу. Наклонив голову вниз, он посмотрел на свой голый живот и штаны, пытаясь понять, что такого интересного там нашли мои глаза. Поздно опомнившись, поморщилась и решила внести ясность в свое идиотское поведение. Сабля, да уж. Оправдание так себе, потому влепила себе мысленный тумак и спряталась за шторкой в расстроенных своим идиотизмом чувствах. Положительно не знаю, что со мной творится, что ему сказать. О боги, стыдно-то как! А пока мысленно дискутировала сама с собой, послышалось странное: щелчок и звуки вытягиваемого из штанов ремня. Что он там делает? Нет, не так. Зачем? «Не бойся меня, при тебе я безоружен». «Хм, то есть буду», — произнес сумбурную речь тот самый, надеюсь, все еще полуоголенный незнакомец. Выглянула. Да, так и есть. Вскрываясь в другой комнате, он лишь крикнул оттуда. «Я сейчас!» И плотно закрыл за собой створки деревянных дверей, скрипя бронзовыми ручками и щеколдой замка. «Ну дела!» А желудок мой между тем действительно обосновался, сообщив всея круге долгим бурчанием, как он сильно возмущен своей хозяйкой. Потому, пользуясь полным одиночеством, слезла с кровати и опустилась босиком на шлифованный досчатый пол. Не скрипнув ни одной половичкой, умудрилась в несколько шагов добраться до стола и устроила грандиозную работу челюстями. Накинулась на овсянку с рыбой до、да、кислые овощи, лежащие на огромном красивом блюде, которое, увы, ничуть не добавляло им вкуса. Однако сейчас даже эта еда оказалась мне божественно вкусной. Поэтому меня так и застали за постыдным занятием облизыванием собственных пальцев, испачканных рыбьим жиром, подкравшись сзади. «Зря времени не теряешь, Ян! Молодец! У-у-ум!» произнесла ясно битым ртом, задаваясь вопросами: а как же двери, петли, скрип замка? Ты первый, кто с таким наслаждением уплетает эту гадость. Без обиньков прибавил незнакомец, преодолевая несколько разделяющих нас шагов, и встал рядом по левую сторону. Хотела было возмутиться, но, осознав, как он только что ко мне обратился, довольно ответила, скрестив руки на груди. Голод, знаешь, ли заставить съесть и не такое. Его следующая реплика пустила мое сердце в скач, мешая пищеварению, ибо улыбнувшись так, как умеет, похоже только он один, весело и не принужденно этот яркий обращик женских грёз от чего-то произнес многозначное. Я рад. Моя вздернутая бровь явно подняла настроение Остроухому. При ближайшем рассмотрении не менее красивого профиля моего нового, судя по всему, Кэпа, придирчиво оглядывающего еду, сумела заметить отдаленные сходства с эльфами. Вот Тенна, еще один яркий представитель остроухих, хоть и полукровка. Да уж, интересная компания. Ничего не скажешь. Хм, вымолвил мой рот, чудом не вываливая наружу остатки каши. которые ей я проглотила со страха, ведь рука этого наглеца легла мне на плечо, чем немало напугала. Затем нахал еще и произнес, как ни в чем не бывало: похоже, сегодня ты поел за двоих, глядя на сиерозноеобразие кулинарных блюд, аппетит мой взял выходной. Эльф слегка сжал плечо в опасной близости от моей груди, роняя сим действиям мое трепыхающееся сердце в пятки. Может? Ано и к лучшему, оттуда его бешенный стук не будет слышен. «Э, -э, э, произнесла я, чудом собравшись, правой рукой попыталась взять наглую конечность эльфа, чтобы снять с себя сию ножу и успокоить натянутые до предела нервы. Однако хитрый индивид перехватил мою запястье крепко, но не причиняя боли. А этот членистоногий еще и издевается. Дела моим труба подзорная, попался. Сквозь раскатившийся смех умудрился вымолвить этот наглец, улыбаясь еще шире, казалось бы, куда больше. Ан нет, его рот умело оказывается и не такое. Ах, что я несу? Чего тебе надо? спокойно уточнила, переключаясь в режим хамка Мия. Заодно затолкала все свои пещерные страхи обратно. Как необмазговывай, головоломка не складывается. Он похоже считает меня парнем. Тогда на кой я ему сдалась, а еще эти ужимки положительно ничего не понимаю. От бурной мозговой деятельности меня отвлекли слова капитана, скупо брошенные с сжатыми губами. Твое общество и только тогда руки убрал, перешла на открытую конфронтацию, бурая взглядом в возмутительное спокойствие. Точнее, стою ровно, но дергаюсь. Ведь его удерживающая рука ныне пребывала в опасной близости от моей груди. Скривив лицо и оттого не став менее привлекательным, эльф таки освободил моё запястье и отошёл на шаг в сторону. Дышать стало легче в разы, словно открыли окна и двери в каюте, впуская свежий морской бриз. Думал, меня опять продадут на невольничьем. Зачем толяпнула? А затем мысленно влепила себе ещё один тумак. Признаю, мои предки имели крабовые корни, и опять меня отвлекли слова представителя астраухих, а в этот раз еще и тронули до глубины души. Мы не продаем. Замявшись на мгновение, незнакомец продолжил: людей мы их спасаем, по крайней мере полукровок выкупаем на рынках. Вот и тебя еще давно освободить хотел, но этот гад со скользящего купил раньше, перенеся торги через своих. Переварив сказанное, неожиданно поняла неутешительное: "Ты думал, что я эльф, полукровка?".